Я всегда испытываю дрожь. Знаю я, что в той стране не будет Этих нив злотящихся во мгле. Оттого и дороги мне люди, Что живут со мною на земле.